«Продолжим нашу приватную беседу?» — шепотом спросил Фарланка, сясь на дверь. «Продолжим», — прошептал в ответ Арчибальд. «Надеюсь, вы понимаете, что находитесь в моих руках». Начальник стражи многозначительно посмотрел на пакет с черной дурью. «А вы в моих руках?» Кивнул в сторону соседней комнаты аферист. — За меня страшно отомстят. — А вам это, этого легче не будет. И не забывайте про индульгенцию. Арчи похлопал себя по груди, где в складках мантии вольных магов лежала бумага короля. Ситуация была патовая. Хозяин и гость замолчали, уставившись в глаза друг другу. «Итак, что вы хотели нам предложить?» Первым нарушил молчание Арчибальд. «А вы уверены, что я хотел вам что-то предложить?» «А зачем тогда я здесь сижу?» «Действительно!» Из стола вынырнул заранее заполненный лист бумаги. «Подпишите вот здесь, и мы забудем про все ваши мелкие грешки». Арчи мельком скользнул взглядом по бумаге. — Ну, это несерьезно, — протянул он, отталкивая бумагу от себя. — Работать с тукачом, да еще после такой подставы, да еще и даром. Может, стоит сказать братишке, что я ошибся, и он сейчас лечит бандитов? — Ни в коем случае, — прошипел Фарлан. «Да вы не бойтесь, он их легонько...» Арчи сделал характерный жест кулаком сверху вниз. «Так сказать, до выяснения...» Перед мысленным взором главы личной гвардии короля встали пудовые кулаки от дувана. И он сразу понял, что после этого легонько его элитное подразделение вынесут из дворца ногами вперед. «А что вы скажете об этом?» Перед арканарским вором появился еще один документ. «О, этот вариант уже лучше», — благосклонно кивнул Арчибальд. «Должность лейтенанта дворцовой стражи в ней импонирует. Но здесь я вижу одни обязанности и ни слова о правах». «Права стандартные», — торопливо пояснил Фарланд. Экипировка за счет казны, именной перстень лейтенанта городской стражи и оклад согласно штатного расписания, сто золотых в месяц. Перстень, кстати, вы можете получить сразу. Из ящика стола появился перстень с топазом. Арчибальд полюбовался на гранку. Все это очень мило. Благосклонно кивнул он головой. «Но не думайте же вы всерьез, что я буду ходить дозором по дворцу. Не забывайте, король поставил перед нами очень важные задачи. — Никто от вас этого не требует! — замахал руками начальник дворцовой стражи. — То, что вы работаете на короля, — это прекрасно. Все мы на него работаем». И окажем вам в этом деле полное содействие. Просто нужно изредка наведываться к своему начальнику. Фарлан мило улыбнулся, отканув себя пальцем в грудь. И рассказывать о ходе расследования, ну и о других мелочах. Конкретнее, скинул брови аферист. Я надеюсь, «Вы понимаете, какая это сложная задача охрана короля?» Таинственно прошептал Фарлан. «Желающих занять его место много, за всеми, глаз до да глаз. Есть у меня определенные подозрения по поводу Цебрера и начальника тайной канцелярии. Если бы ваш дебильный брат смог войти в астрал, И накопать на них материальчик. «Кстати, а мне, как лейтенанту, полагается помощник», — прозрачно намекнул Арчевальд. «Я думаю, сержантские нашивки только украсят вашего брата, а пятьдесят золотых в месяц облегчат вход в астрал». «Адуван, брат ты мой дебильный!» — крикнул Ларчи. — Как идет лечение? — Уже трепыхаются! — прогудел из-за двери колдун. — У вас такие крепкие воины! — сделал комплимент Фарлану аферист. — Медведи после его ударов обычно уже не встают. Глава личной гвардии короля поежился, достал из стола еще один чистый патент — Название сержанта и вписал туда имя Адувана. «Вам осталось только подписать...» «Адуван, иди сюда! Ты грамоте разумеешь?» — крикнул Арчивальд. «Да как сказать!» Из соседней комнаты высунулся Адуван и начал усердно чесать затылок. «А, «Э, с тобой все ясно!» Если срочно не освоишь крестик, решишься 50 золотых. 50 за крестик! ахнул колдун. Да, подтвердил Фарлан. Вот вам перо, вот чернильница, и вот здесь. Э-э, куда? Прежде чем у Адуана отняли перо, Патент украсила добрая сотня жирных крестов. Арчибальд к этой процедуре тоже подошел творчески. Папа как-то говорил ему, что он никогда, ни под чем не подписывался. А потому на своем патенте аферист калякал так долго, что Фарлан невольно насторожился. «Что-то длинное у вас подпись». «Что вы там строчите?» Начальник стражи подозрительно смотрел на закорючки, появляющиеся из-под пера афериста. Арчибальд прочитал. «Обязуюсь немедленно начать работать под чутким руководством господина Фарлана, начальника личной гвардии, короля Георга VII, на благо гиберийской короны» и любые происки врагов обрушивать на его голову. — Чью голову? — побледнел Фарлан. — Мою или короля? — Ну, вашу, конечно. Король мне пока что ничего не заплатил, а вы, я уверен, заплатите. Полностью замороченный Фарлан потряс головой, отобрал у пройдохи так и не подписанный им патент, вынул новый и потребовал. Поставьте крестик, но только один. Арчи с удовольствием исполнил его желание. Ну-с, не буду вас задерживать. А наша зарплата? А подъемные? Возмутился Арчибальд. У нас зарплата в конце квартала, сейчас у меня при себе денег нет. Ну, это несерьезно. Адуван, я все-таки ошибся. Разве начальники гвардии его королевского величества такие бывают? Да это бандит с большой дороги. напряги кабицепс, осторожно, мантию порвешь. Руковать сначала засучи. Деньги нашлись как по волшебству. Процесс оплаты будущих услуг новоиспеченного лейтенанта и его помощника-сержанта Адуана Заболотного растянулся на добрые два часа. Если Арчибальд, честно получив свою сотню золотых, на этом и успокоился, то вошедший врач Адуван требовал свои кровные пятьдесят за каждый крестик, и, что удивительно, получал как только в горячке спора его бицепсы чересчур напрягались. При этом он безбожно ухлевал, проходясь по одному и тому же крестику по нескольку раз. Арканарский вор так увлекся этим представлением, что даже забыл про свои основные обязанности и не изувлек ни одной монетки из сейфа, стоящего нараспашку прямо перед его носом. Он только провожал глазами, Извлекаемые оттуда очередные полсотни золотых, и наблюдал, как на патенте сержанта появлялись новые крестики. Адуван не терял времени даром, пока его начальник стоял к нему спиной, доставая деньги. — Ну, остальное должен будешь! — успокаивающе похлопал по плечу Фарлана Адуван. Как только содержимое сейфа перекочевала в его мешок. «Мы с братишкой завтра зайдем!» То ли на начальника охраны благотворно подействовало это дружелюбное похлопывание, то ли сознание того, что честно наворованное за долгие годы службы состояние рухнуло в один день, сейчас определить трудно. Главное, что он рухнул, вслед за своим состоянием в спасительный обморок, и больше в этот день нашим героям не досаждал.